«Передай мои сердечное и спасибо всем нашим молодцам. Они вполне оправдали мои надежды. Генерала-детанта Скобелева произвожу в полные генералы и даю Георгия второй степени. Прикажи поспешить представлением к наградам». Это было одно из последних распоряжений Александра II. 1 марта 1881 года В результате террористического акта на родовольцев он погиб. Престол занял его сын Александр III. Как и отец, новый император на Скобелева посматривал с опаской. Уж очень велика была его популярность в народе, особенно среди солдат, а сам генерал непредсказуем в своих действиях. Александр III давал понять белому генералу, что он не намерен приближать его ко двору, так как обязанности командира 4-го корпуса требует присутствия Скобелева в Минске. Возвращение Скобелева из Туркестана с победным рапортом о взятии Геоктепы Александр встретил сдержанно, если не прохладно. Узнав об этом, друг и советник царя Победоносцев написал ему встревоженное письмо. В нем давалась оценка Скобелева. Примечание. Победоносцев Константин Петрович 1827-1907 годы известный государственный деятель, юрист, возглавлял кафедру гражданского права Московского Московском университете. В Последующим сенатор, член государственного совета. С 1880 года обер-прокурор Святейшего Синода, Высшего Церковного Органа. Вот отрывки из письма Победоносцева. Я уже смел писать Вашему Величеству о приеме Скобелева. Теперь в городе говорят, что Скобелев был огорчен и сконфужен тем, что Вы не высказали желание знать подробности о действиях его отряда. Я слышал об этом от людей серьезных, от старика, строганного, который очень озабочен этим. Я считаю этот предмет настолько важным, что рискую навлечь на себя неудовольствие Вашего Величества, возвращаясь к нему. Смею повторить снова, что Вашему Величеству необходимо привлечь к себе скобелево сердечно. Время таково, что требует крайней осторожности в приемах. Бог знает, каких событий мы можем быть еще свидетелями, и когда мы дождемся спокойствия и уверенности, не надо обманывать себя. Судьба назначила вашему величеству проходить бурное, очень бурное время, и самые большие опасности и затруднения еще впереди. Обстоятельства слагаются к несчастью нашему так, как не бывало еще в России» предвижу скорбную возможность еще такого состояния, в котором одни будут за вас, другие — против вас. Скобелев стал великой силой и приобрел на массу огромное нравственное влияние, то есть люди ему верят и за ним следуют. Это ужасно важно и теперь важнее, чем когда-нибудь». Могу себе представить, что вам было неловко, не свободно, не спокойно со Скобелевым, и что вы старались сократить свидание. Прибывая в Минске, Скобелев проявлял живейший интерес к международным делам. Присматривался к проводимой германским канцлером Бисмарком политике, направленной против России, вызвала настороженность и усиление немецкой военной мощи. Глава 8 на закате дней своих. Опасный генерал. Война на Балканах закончилась подписанием мирного договора между Россией и Турцией. Получили независимость ранее принадлежавшей Турции, Сербии, Румынии и Черногории. Создалось самостоятельное княжество в Болгарии от Черного до Эгейского морей. Россия возвращалась в Бессарабию. Присоединялись города Карс, Батум.